Глава 25. Ладонь, окруженная уплотненным сжатым хаосом, словно клинок пробила ребра противника. Разорвав плоть и кости, она ударила прямо в средоточие силы скверненного священника. Абориген резко замер, его глаза, не отрывая, смотрели на убийцу, выражая нечитаемую какофонию эмоций. Игнат же своим сенсорным зрением видел, как ядро светлой энергии будто затянуло грязью. Оно еще замерцало напоследок. Монстр явно хотел задействовать святую силу. Но не откликнулась на зов хозяина. Отрава хаоса уже изменила ее. Еще дернувшись несколько раз, противник затих. Игнат ощутил, как новая волна энергии захлестнула его, даруя знакомые ощущение. Уперевшись ногой в грудь, он выдернул руку из тела и с отвращением посмотрел на перчатку скафандра. Там все было в какой-то серой жиже. «Фу, бля!» Он порадовался, что не пришлось это делать голыми ладонями. На последних тренировках с Хаусом Кедров невольно задался вопросом. «Что будет, если придется сражаться в рукопашную?» Тогда он и придумал этот способ атаки, пригодившийся весьма быстро. Метод закладки своеобразной мины, взрывающейся по волевому сигналу, также оказался еще одной вариацией работы с ледяным аспектом. Сенсорное зрение показало отсутствие других целей в церкви. Мужчина перевел взгляд на убитого священника и нахмурился. Тот явно умер, но пораженная хаосом средоточия его силы продолжала излучать энергию. Хаос изменил его, превратив во что-то странное. Ядро энергии хаоса. Материал. Больше никакой информации Игнат не получил. Похоже на что-то полезное, отметил он. Потом гляну. В первую очередь решил проверить территорию. Сама церковь или часовня представляла из себя главный зал с лавками для прихожаны и престолом. За ним в неприметном закутке обнаружились внутренние помещения для священнослужителя. Небольшой интерес вызвал алтарь. В его центре лежал отлитый из металла символ. Сам он для сенсорного зрения ничего особенного не представлял, но остатки камня, инкрустированного в центре, давали смутные, неясные ощущения. К сожалению, неведомая сила выжгла его до истлевших головешек. Осмотрел Игнат и мумии, сидевших на лавках людей. В отличие от гвардейцев, те не пережили таинственный катаклизм, произошедший здесь когда-то. Вероятно, больше он узнает в самом замке. Только надо ли оно вообще? Он прекрасно проживет и без эпичной истории, а вот узнавая ее детали, может легко умереть. Отложив этот вопрос на потом, Игнат вернулся к поверженному врагу. Высвободив кинжал, он разрезал цветную рясу на груди. Едва мужчина сделал это, изуродованная хаосом плоть развалилась во все стороны, словно холодец. В нос ударил отвратительный запах. Сдержав рвотный рефлекс, Кедров перевел взгляд на грудь. Здесь под ребрами излучало грязно-болотный свет, средоточие силы священника. «Это точно не хаситы. они не пользуются дарами», — заметил Игнат. «Но при этом имеют свой тип некой силы». Встал вопрос, как использовать найденную добычу. Идентификация определенно признавала ее полезной но не давала информации о применении. Все-таки это была не игра, а интерфейс, исключительно его личная адаптация дара познания. «Ну, не пропадать же добро», — подумал мужчина и протянул руку. «Источник все сожрет». Он достал ядро энергии хаоса и приблизил к своей груди. Будто почувствовав, что от него требуется, тот прошел сквозь скафандр и был поглощен телом. Игнат направил его воли к своему источнику, который мгновенно втянул ядро в себя. Мужчина лишь ощутил мгновение жара в груди, после чего все прошло. Хаос был удивительно неприхотливым и жрал все, что угодно. «Может, он улучшится, как после поедания дара», — предположил Кендров. Впрочем, усиление источника было далеко не приоритетной целью, вероятно, даже опасной. Сейчас Игнат не мог позволить себе применять всю его силу. Но и оставить добычу, полученную ценой смертельной битвы, стало бы глупостью. Закончив находиться, решил еще раз проверить служебное помещение церкви и на этом закругляться. Он и так уже пережил две битвы и нагрузил тело. Неизвестно, как еще отреагирует рука на последний прием. Благо, в запасе было достаточно энергии, чтобы улучшить исцеляющий дар. К сожалению, под воздействием времени там все давно ислело. Были, правда, и светки, выполненные на долговечном пергаменте, как то письмо из хижины, но их уже сожгли целенаправленно. Кто-то постарался не оставить никакой информации о сгинувших. Кедров осматривал их остатки в надежде найти что-то сохранившееся, когда отдаленное эхо пришло из-за узкого слухового окна. Мужчина замер. Это хлопок. Тфу, Взрыв!» — заинтересовался он. Он вспомнил, что вдалеке на большой арке врат видел движение. Это единственное, что приходило на ум. Игнат отбросил хлам и направился к выходу из церкви. Покинув помещение, он в сторону, где находилась главная арка крепостных врат. Угол замка и завал обрушившихся камней закрывали ее от взгляда. Желая узнать ситуацию, мужчина направился в ту сторону. Двигался медленно, сохраняя тишину и выбирая путь, чтобы завалы скрывали его присутствие. Благо, идентификация купе с сенсорным зрением давали неоспоримое преимущество в разведке. По мере приближения к арке открывалась довольно любопытная картина. Сама она была широкой для двухстороннего движения. Подвесные ворота рухнули вниз, где изогнулись и прогнили, предоставляя достаточно пространства для проникновения и чужаки не заметили явиться и надела делов. Выложенная старой потрескавшейся брусчаткой дорога несла на себе следы свежей битвы. Кое-где она была вспахана, раскормсана комья сухой земли. Здесь и находились сноходцы. Игнат замер, крайне изумленно увиденным. Все люди носили одинаковую экипировку. Один этот момент уже полностью оправдал любопытство. Одинаковая одежда означала, что сноходцы — прибыли из одного места. Кто-то нашел способ коллективного погружения в кошмар. Кедров присмотрелся внимательней, желая разглядеть незнакомцев получше. Живых было пять человек, трое из которых носители дара. На земле аккуратно сложенной в ряд лежали трое погибших людей и два гвардейца замка. Павшие, судя по всей той же экипировке, также были товарищами этих самых неизвестных. Игнат не сразу заметил, но все были азиатами то ли китайцами, то ли корейцами. Одеты в крепкие комбинезоны из темно синей почти черной плотной ткани. В последнюю очередь увидел нашивки на плечах, похожие на военные. Там же был красный значок. Кажется, китайский флаг. Размышляя, он допустил, что это вполне могло быть обманкой. Особенно, если эти люди будут замечены в нелицеприятных делах. Сам он даже мысли выйти и попытаться познакомиться не допустил. А китайцах у него было мнение, как и чрезвычайно жестокой нации. Ради процветания они не боялись жертвовать своими гражданами, чего уж говорить о других. А ведь выходит великолепная тактика – рисковать людьми без дара, ведь они все равно не могут умереть. Единственной проблемой здесь было убедить кого-нибудь из раза в раз погибать, чтобы другие пожинали плоды твоих страданий. Смерть оказалась настолько травмирующим опытом, что при повторении могла и свести с ума. Мало кто согласится на такое добровольно. Но в той же китайской армии проблем с субординацией не было. Тем временем с что-то обсуждая, разглядывали гвардейцев. Никакого беспокойства по поводу потери личного состава не демонстрировали. Один из них присел и осматривал тела в доспехах более тщательно. Что касается инициированных, то здесь все было довольно скромно. Все военные имели по одному дару щенгаляли с первым или вторым уровнем. В кошмаре они, скорее всего, недавно. Китайцы простояли на месте еще около 15 минут. Пока один осматривал трупы, другие, вероятно, обсуждали дальнейшие планы. Носитель дара воспламенения с явно командными нотками в голосе разъяснял другим, показывая рукой на один из входов в замок. Вскоре к нему они и выдвинулись. Игнат все это время сидел в укрытии, не шелохнувшись. Мужчина задумался... Но от идеи проследить отказался. Это было опасно, а он устал и нуждался в усвоении полученной энергии. Пора выходить. Решив, потихоньку убрался обратно и быстро вышел за крепостную стену. Вернувшись в ту самую хижину неподалеку от замка, Кедров покинул кошмар. Проснувшись дома, Игнат позволил себе потратить немного времени на обдумывание последнего выхода. Мысли больше вертелись вокруг обнаруженных людей. Раньше он всегда ощущал некое превосходство над остальными сноходцами, попавшими в кошмар. Неудивительно, ведь он преодолел бездну хаоса и вышел оттуда с частичкой первой стихии «Он особый». Позже мужчина понял, что хаос — очень трудный в применении инструмент. Он требует длительных тренировок и постоянно норовит ударить по хозяину. Зато обладал невероятным потенциалом стихии, ее ультимативной мощью. В противовес дары, наоборот, менее опасны, но дают и интуитивное понимание владения. А еще из них можно собрать сильную комбинацию, превратив обладателя в воистину сильное существо. Теперь же Игнат столкнулся с самой сильной стороной человечества. Он понял, что ему не обогнать коллективную машину с обширными человеческими ресурсными и аналитическими мощностями. Ощущение превосходства развеялось, словно утренний сон. «Ну и что мне делать с этим?» — задался Кедров вопросом. Ему даже подумалось, что неплохо и самому стать частью какой-нибудь организации, работать сообща с напарниками. Путь одиночки слишком сложен. Мешала эта идея понимания, что в таком случае — «Придется достигать чужих целей в ущерб своим». Решив, что будет разбираться с проблемами по мере их поступления, он осмотрел себя. Как Гнат, и беспокоился. Быстрая накачка хаосом руки не прошла для последних даром. Отекшие черные полосы покрыли кисть до ногтей. Несмотря на обилие неприятных ощущений, он не испытывал прежнего страха. «Сегодня я заработал много энергии. Хватит на все». Сев в позу лотоса, он сконцентрировался и начал потихоньку направлять тяжело заработанную силу в дар телесного восстановления. По оценкам ее хватит на 3-4 уровня. Кедров собирался оставить и для других даров. К сожалению, все пошло не по плану. Игонат вливал и вливал энергию, но не ощущал улучшения дара. Забеспокоившись, он постарался конкретнее представить путь улучшения. Но и это не помогло. Энергия уходила, словно вода в песок, без всякого эффекта. Когда ее осталось меньше половины, Кедров ощутил изменения, происходящие с Даром. Вглядевшись в себя, он ощутил, как бирюзовая сфера Дара меняет цвет, становясь светлее. С ним определенно происходили какие-то качественные изменения. Оставалось лишь продолжать процесс и ждать результата. Наконец, когда потратил почти всю энергию, процесс достиг эффекта.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 Способности, идентификация, манипуляция хаосом, трансформация в ледяной аспект, сенсорное зрение. Статус, поражение энергии, загрязнение хаосом. Высокая концентрация загрязнения в правой руке. Дар очищения и восстановления тела. Теперь его можно было назвать именно так. Он сменил свой концептуальный смысл. Подумав, Игнат пришел к выводу, что переход дара на новый ранг означает его подстройку под нужды носителя. Иначе как объяснить подобное изменения? В любом случае, это очень удобный способ развития. Также Игнат внес некоторые изменения в профиле, более наглядно расставил список даров. Выброс хаоса заменил на манипуляцию, так как опыт работы с энергией серьезно повысился, позволяя совершать более сложные операции. «Источник хаоса дошел до третьего уровня», — произнес Игнат. Надо быть очень осторожным с ним. Он зачерпнул силы, ощутив, что она стала явно быстрее отзываться. Облегчилась и манипуляция с более серьезными объемами первой стихии. Жаль, что его тело еще не было готово проявить весь потенциал этой силы. Зацокали когатки по линолеуму. Прибежал маленький мопс, наконец услышавший, что временный хозяин проснулся. Захрапев, тот уткнулся в руку мужчины. «Сейчас, сейчас, пойдем гулять». — ответил ему Кедров, наконец вставая с постели. Накормив пса строго по инструкции, данной Оксаной, сам он выпил чашку кофе. После завтрака они вместе отправились гулять. Улица встретила Игната ветром и довольно крепким морозцем. Желание бегать сегодня за псом не возникло. Вместо этого Кедров отпустил питомца с поводка, а сам заглянул в телефон, желая узнать, что случилось в мире. Разумеется, больше всего интересовали новости вокруг мира сна, и они были. Первая подтвержденная смерть от кошмара, гласил заголовок из группы в теленге. Ага, первый. Как же? Сам он был уверен, что смертей таковых случилось намного больше. Просто им нашли другую причину. А может, некоторые скрыло государство или кто-то другой. Хоть новость и была резонансной, для мужчины она особенно не стала. Разумеется, серьезные игроки уже знают много больше о кошмаре. Как бы они не сдерживали информацию, когда-нибудь ее поток станет слишком широким. Люди узнают и о дарах рано или поздно. Уже давно бы узнали, если бы дары получили тупорылые тиктокеры или прочие любители хайпа. Пока же способности обретали в основном люди, совсем не стремящиеся к глазке. Продолжая листать ленту, Игнат заострил внимание на другом моменте. Пресс-служба Всемирной Организации Здравоохранения выдала довольно интересное заявление. Гендиректор этого крупного учреждения написал публичное письмо. В нем он, как это водится у политиков, выразил озабоченность происходящим. происходящем. Но самое интересное было, конечно, не это. Людей, испытывающих особые побочные эффекты, пригласили обратиться в ближайшее региональное бюро. Им пообещали обеспечить бесплатное обследование и лечение. Мало того, с примерно похожими заявлениями выступили общественные деятели и лидеры Европы и Америки. Политики России в своей вечной жажде доказать кому-то, что не хуже, заявили примерно о том же. «Неужели это обращение направлено на обредших дар?» — задался вопросом Игнат. «Очень походило на то. Обычно люди все равно не поймут, а вот те, кто знает о дарах, наверняка распознают намеки». Сам Кедров пока идти сдаваться не желал, по крайней мере сейчас. Что будет потом, он еще не мог знать. Погуляв с псом, вернулся домой. Привычно проходя мимо квартиры соседки, он посмотрел на нее сенсорным зрением, однако ничего не заметил. Или Оксану скрывали толстые бетонные стены, или же женщины вовсе не было дома. Ее присутствие также было источником беспокойства, но Игнату пока оставалось лишь выжидать. По крайней мере, она не должна убить человека, которому доверила уход за своим питомцем, верно? Ну, во всяком случае, пока совсем не сойдет с ума. Надо будет посмотреть криминальную сводку по округе, запоздало подумал Кендров. Днем мужчина занимался бытовыми делами, попутно обдумывая идеи для тренировок. Пришла мысль, что неплохо бы освоить еще какой-нибудь аспект, кроме ледяного. Хоть и менее универсальные, они были очень даже хороши, когда надо. Игнат хотел что-то разрушительное, чтобы иметь возможность для масштабных атак. Также оставался проблемным вопрос защиты. У мужчины были идеи на этот счет, но пока нереализуемые. Вся энергия незапланированно ушла на улучшение исцеляющего дара. Работал Игнат в прежнем режиме. День он дал своему организму отдохнуть от применения хаоса, не сильно нагружая его тренировками, после чего начал готовиться к новому погружению в кошмары. Кедров лежал на диване, поглаживая пригревшегося рядом бамбика. Бездумно пролистывая ленту новостей, мужчина думал о предстоящем вечером погружении в кошмар. Вариантов действий было множество. О неожиданности, что могут возникнуть, и того больше. А вот жизнь только одна, что серьезно усложняло дело. Следовало ли... Внезапно в дверь, отвлек от размышлений. Мопс под рукой явственно напрягся в точности отражая внутреннее состояние человека. «Кого нелегкая принесла?» Поднимаясь с дивана, задался вопросом кедров. Последний год Игнат ввел образ жизни, типа он был настолько одинок, что не приходил даже спам. Неудивительно, что внезапный гость вызвал вопросы. Подойдя к двери, мужчина посмотрел в глазок. С нехорошим удивлением он увидел человека в форме. На лестничной площадке стоял полицейский. «Кто?» — спросил Игнат. «Здравствуйте», — поздоровался офицер и показал Ксеву в глазок. «Лейтенант Никиферов, ваш участковый местный. Откройте, есть пара вопросов». «Какого хрена ему надо?» — ругнулся Игнат. Разумеется, ни с какими служителями закона у него желания общаться не имелось.